Тверская улица, дом 1. Национальная гостиница. Здание гостиницы Националь было построено в 1901-1903 годах архитектор Иванов-Шиц. Майоликовые панно верхнего этажа изготовлены на заводе Абрамцево. Автор современного панно в угловой части здания Рерберг, 1932 год. Роспись плафонов залов номер 6 и 7 второго этажа гостиницы Николаев 1974 год. В конце XIX века на месте гостиницы стоял дом, известный ещё с Петровских времён. Принадлежал он некоему Ферсанову и славился своим трактиром Балаклава на первом этаже. Сюда частенько приходили купцы охотнорядцы с близлежащего торжеща, заключавшие здесь же сделки. Балаклава состояла из двух низких полутёмных залов, а вместо кабинетов в ней были две пещеры: правая и левая. Захаживал в трактир завсегдатай и ценитель подобных заведений Владимир Гиляровский, бывавший в пещерах. Вот как он писал: Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки, каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов, с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями. Об основной стоимости строительства национальной гостиницы, от кого ее первое название, ходили легенды, Один из героев писателя Евгения Замятина поразился увиденным. Богомолув поехал в город, остригся, надел городское платье. Всё ничего, ходил, но против гостиницы Националь остановился, ахнул и стал пальцем окна считать. Пересчитал, помножил в уме, сколько стёкол и сколько стоит. Евгений Замятин, блокнот. Деньги, затраченные на этот дорогущий проект, должны были вернуться сторицей сразу после открытия гостиницы, состоявшегося в 1903 году. Это было большим событием в жизни первопрестольной. Отныне петербургским чиновникам в старую столицу можно было ехать спокойно, не опасаясь потерять здесь время и нервы на поиски приличного жилья для временного проживания. Готовы были принять самых взыскательных постояльцев все 160 гостиничных номеров, оснащенных по первому слову бытовой техники. Все везли из-за границы. И лифты, и мебель, и люстры, и ванны, и даже ватер-клозеты. Да, чуть не забыли про телефонный аппарат, стоявший в каждом номере. Признак небывалой роскоши и чудо цивилизации. Приезжая в Москву, в Национале, как правило, селились очень большие люди: председатели Совета министров Российской империи и их заместители, генералы, губернаторы, члены царской семьи. Порой и самые состоятельные москвичи снимали номера в гостинице. В 1910 году, 3 октября, в Национале скропастижно скончался первый председатель Государственной думы Муромцев. Смерть наступила от пролечая сердце. Странное дело. За неделю до этого Муромцев переехал сюда жить со своей московской квартиры, уступив её приехавшим погостить родственникам. Поговаривали об отравлении Муромцева, якобы сделали это его политические противники, но дело замяли. Похоронили его на кладбище Донского монастыря. Но не только царские чиновники, а также и их убийцы жили в национале, причём нелегально. Террорист Борис Савинков вспоминал, что приехал в Москву весной 1906 года с целью подготовки покушения на московского генерал-губернатора Фёдора Дубасова. Его приговорили к смерти за подавление восстания 1905 года. Члены террористической группы поселились как раз в гостинице на Тверской. Вот что вспоминает Савинков. Я вернулся в Москву и встретил одобрение этому плану также со стороны всех членов организации. Мы стали готовиться к покушению. Борис Внаровский снял офицерскую форму и поселился по фальшивому паспорту в гостинице Националь на Тверской. В среду днём я встретился с ним в международном ресторане на Тверском бульваре. Наше внимание обратили на себя двое молодых людей, прислушивавшихся к нашему разговору. Когда мы вышли на улицу, они пошли следом за нами. Саретник Савинкова попросил подобрать ему гостиничный номер, окна которого выходили на Тверскую улицу, чтобы следить за проезжавшим по ней Дубасовым. Дубасов жил в генерал-губернаторском доме на Тверской, но выезжал редко. Трудно было установить точное время. Ездил он по-разному: то с эскортом драгун, то в коляске со своим адъютантом графом Коновницыным не раз и не два выходил Борис в Наровске из Националя с красивой коробкой конфет в руках, таящей в себе смертельную начинку. Там была бомба для градоначальника. Обычно бомбометатель подстерегал Дубасова на подступах к его резиденции, но судьба никак не улыбалась террористам. Так шел Дубасов. день за днём. Наконец, 23 апреля 1906 года в Норовске, как обычно, вышел из гостиницы и пошёл вверх по Тверской улице, заняв своё место напротив генерал-губернаторского дома. Когда коляска с Дубасовым поравнялась с ним, Норовский кинул в неё бомбу. Из материала вследствие, упав под коляску, Коробка произвела глушительный взрыв, поднявший густое облако дыму и вызвавший настолько сильное сотрясение воздуха, что в соседних домах полопались стёкла и осколками своими покрыли землю. Вице-адмирал Дубасов, упавший из разбитой силой взрыва коляски на мостовую, получил неопасные для жизни повреждения. Граф Коновницын был убит. Кучер Птицын, сброшенный с козёл, пострадал сравнительно легко. а также были легко ранены осколками жести несколько человек, находившихся близ генерал-губернаторского дома. Злоумышленник, бросивший разрывной снаряд, был найден лежащим на мостовой около панели с раздробленным черепом, без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что это был дворянин Борис Внаровский-Мищенко, 24-х лет, вышедший в 1905 году из числа студентов Императорского Московского университета. В тот день постоялец Националя в свой номер не вернулся. В Национале случались и события иного рода. В декабре 1908 года в гостинице поселились приехавшие в Москву Владимир Мережковский и Зинаида Гиппиус. Известная поэтесса серебряного века снискала заслуженную популярность читающей аудитории. Среди её поклонниц была и юная москвичка Мрета Шигинян, незадолго до этого в ноябре 1908 года написавшая очаровавшей её поэтессе письмо, полное восторга и даже экстаза. Гюпюс пригласила Шагинян к себе в номер, и они кратко побеседовали о стихах, о любви и о погоде. Девятнадцатилетняя Мария Ташигенян страдала глухотой, и это обстоятельство, как известно, сопровождало её всю долгую жизнь, а прожила она без малого век. Но с памятью у неё было всё в порядке. Она хорошо помнила ту первую встречу со своим кумиром в гостинице и в особой шкатулке хранила это письмо, написанное на особой фирменной бумаге с маркой и посланное ей в конверте Национальной гостиницы. Вот это письмо. Москва, 7 декабря 1908 года. В город Мредти Сергеевне Шигинян, Малая Дмитриевка. Успенский, дом Феррари, квартира 5. Я сегодня уезжаю, милая Мретта. Я думала, что напишу вам из Санкт-Петербурга, где во всяком случае у меня будет скорее свободная минутка. Я, конечно, не сержусь на вас и ваше отношение ко мне не считаю смешным. Я только считаю его опасным для вас. Вы так хорошо писали о фетишизме, А теперь вдруг у меня является чувство, что вы можете сделать меня фетишем. Я вам говорю это резко, потому что мне кажется, вы достойны моей откровенности. Любите моё больше меня. Любите моё так, чтобы оно было для вас или стало ваше. Вот в этом правда. И на это я всегда отвечу радостью. Любите одно и то же, только это и есть настоящее сближение. Я не люблю быть любимой. Тут сейчас же встаёт призрак власти человеческой, а я слишком знаю её, чтобы не научиться её ненавидеть. Я хочу равенства. Никогда не отказываюсь помочь, но хочу, чтобы и мне хотели помочь, если случится. Я хочу равенства. И боюсь за других, там, где для меня уже нет соблазна. Пишите мне всё, как обещали. Не сердитесь на меня за мою привату, а поймите её. Правда, вы пишете стихи. И в 20 лет и теперь уже издаёте книжку. Может быть, вы пишете очень хорошо, а всё-таки, может быть, торопитесь. Какие люди разные. Я печаталась в 15 лет прежде, чем меня уговорили сдать мою единственную книгу стихов. И как теперь, так и в 17 лет я писала 2-3 стихотворения в год, не больше. Не было в моё время и того моря поэтов, в котором утонет ваша книжка, как бы она хороша ни была. Впрочем, разные люди. Буду ждать вашего письма в Санкт-Петербург, Литейный 24. Я стану отвечать вам иногда длинно, иногда кратко, как сможется, но всегда прямо, не потому, чтобы не умела иначе, а потому, что с вами иначе не хочу. Ваша Зинаида Гиппиус. Через год Шигинян бросила Москву и стремилась в Петербург, чтобы быть рядом с объектом своего поклонения. «Люблю Зину на всю жизнь, клянусь в этом своей кровью, которую пишу», переживала Шагинян в феврале 1910 года. Но любовь, как известно, слепа, и потому постепенно Мориэта пришла к противоположному выводу. «Какая же я была дура, что не понимала эту старую, зазнавшуюся декадентку, выдающую себя за саму простоту». Вот как писала после Мриэта Шагинян. После 1917 года пути двух поэтесс не могли не разойтись. Гипиус эмигрировала, а Шагинян стала известной пролетарской писательницей, классиком советской литературы и даже героем социалистического труда. Но ту памятную встречу в национале запомнила она на всю жизнь. В 1918 году в связи с переездом большевистского правительства из Петрограда, а с ним и большого числа партийной номенклатуры, лучшая московская гостиница была отдана под Первый дом Советов. Жилищная проблема остро стояла в Москве во все времена, а тогда тем более. Сразу найти столько хороших квартир для ленинских наркомов представлялось весьма проблематичным. Они ведь не простые и смертные, в коммуналках со всем народом жить не могут, а потому их временно поселили в национале. Сам Ильич вместе с Крупской занял люкс на третьем этаже. Лишь в конце 1932 года зданию вернули его первоначальное предназначение. Это была одна из немногих московских гостиниц, сохранивших свои комфортные условия проживания, и в годы, развитово и не очень социализма. Именно в национале стремились поселиться приезжавшие в Москву иностранные туристы, уже имевшие ранее возможность насладиться не богатым сервисом новых советских гостиниц. Выбирая между Москвой и Националем, они, не скрывая, отдавали предпочтение последнему. В этом негласном соревновании, развернувшемся между двумя гостиницами, стоявшими друг напротив друга, огромная серая Москва, выстроенная как образец передовой социалистической гостиницы, проигрывала нарядному четырёхэтажному националу в стиле модерн. Андрей Белый в книге Москва под ударом писал: И стремительно прочь от профессора ноги несли самодёргам японца, В отель Националь, чтоб пасть замертво в сон. Вот мораль: не ходите осматривать с крупным учёным достопримечательности городских. Москва древний, весьма замечательный город, писал Андрей Белый. В любили Националь классики мировой литературы: Анатоль Франс, Джон Ритт, Герберт Уэллс, Анри Барбюс и другие. Культовым местом стал и ресторан отеля, где всякий раз можно было встретить представителей московской богемы: актёров, художников, писателей, пропивавших очередной гонорар в окружении всегда голодных коллег. В частности, завсегдатаем ресторана был поэт Михаил Светлов, живший в писательском доме напротив, в Камергерском переулке, чтобы пообедать в Национале. Ему достаточно было перейти улицу, тем более, что автомобильное движение, мы это видим на старых снимках, было не такое интенсивное. Приятельница поэта Язвина вспоминала: "В мае 1932 года я приехала в Москву на майские торжества. Тогда в Москве я прожила 9 волшебных дней. Михаил Светлов и поэт Михаил Голодный водили меня по всей Москве: по театрам, музеям, ресторанам, знакомили с ночными красотками Москвы. Для провинциальной девочки это море впечатлений было настолько велико, что я потеряла счёт дням. Вместо 3 дней, на которые была отпущена, пробыла 9. Помню наш поход в ресторан Национале. В то время посетителями ресторана были в основном иностранцы, которые расплачивались валютой. Швейцар в ливрее, украшенный глунами, весьма презрительно осмотрев нас, отказался пропустить в зал, так как поэт Михаил Голодный был в косоворотке. Этот отказ вызвал возмущение обоих Мишей. И они ущенили там просто скандал, говоря, что вот мол нас, советских поэтов не пускают в наш ресторан, в то время как там упиваются нашей водкой иностранцы. Скандал не возымел действия, и мы вынуждены были уйти, так вспоминала Язвена. Светлов особенно ценил пироги и торты, которые пекли повара ресторана Националя. Он заказывал их для своих друзей и сам разносил по адресам, подобно Деду Морозу. Таким он и появился на пороге квартиры Язвиной в 1943 году с огромным тортом в руках, яблочным пайм. Принимая этот пай, сказал мне Миша: Он испечен по заказу ресторана «Националя», куда нас с тобой не пропустили в 1932 году. После войны Светло вводил сюда своих студенток из Литинститута. Одна из них, Ирина Ракша, пишет. И вот уже сидим, как оказалось, в его любимом кафе-гостинице «Интурист», вернее, даже в европейском ресторане «Национале», совершенно закрытом, куда с улицы, конечно, никого не пускают. Посетители лишь иностранцы, всякие интуристы заморские, а если наши, то совсем уж болотные номенклатура. Но по эту Светлову в Москве двери всех ресторанов открыты. И все швейцары на улице Горького, пузатые и добродные, в генеральских какардах и униформах, прямо хозяева жизни, сгибаются в три погибели перед ят перед ним, сухоньким еврейским старичком и щедрым на руку, за всегдатым Светлов любил сидеть в Национале за своим столиком, который всегда оставляли для него свободным знакомой официантке. Стол стоял слева от входа у второго окна. Они уж заранее знали, что принести: хрустальный графин с коньяком, граммов на 200. Поэт, ещё не пригубив рюмку, начинал повествование о тех, с кем он когда-то сидел за одним столом. а в своих встречах с Валентином Катаевым, Михаилом Зощенко, Андреем Платоновым, Борисом Пастернаком, Виктором Шкловским и Владимиром Маяковским. Светлов называл эти застолья в национале мальчишниками. Переводиться Карлсона Лилиана Лунгина также сталкивалась здесь со Светловым и его вечным собутыльником Юрием Алешей. Вот как она вспоминала: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 Это пять пальцев, которые никогда не сожмутся в один кулак. Нелегко поверить, но коллеги по пиру рассказывали, что официантки не брали денег с Юрия Алеши, зная его бедственное положение. А себе он говорил: "Старик и море долков". А когда после смерти кто-то из его друзей попытался отдать долг, его осадили. Не надо. Разве мы не знаем, кто такой Алеша? Да и как можно было брать деньги с такого человека, который мог сказать официантке из националя, «У вас волосы цвета осенних листьев» или «На моих часах время остановилось с тем, чтобы полюбоваться вами». Олеша часто повторял, «Я Акын из националя». А на вопрос, «Что вы больше всего любите писать?» отвечал, «Сумму прописью». А вот Михаил Светлов действительно оплачивал ресторанные счета своих знакомых, и не только Алеше. Писатель Юз Алешковский привёл в националь компанию из пяти человек. Когда пришло время рассчитываться, выяснилось, что денег нет ни у кого. Как это иногда случается, каждый из пришедших надеялся, что заплатит сосед. Так вот, в поисках знакомых Алешковский оглядел зал. Ио чудо. За одним из столиков сидел Светлов. Михаил Аркадич. Не должите ли вы нам до завтра 219 руб.? Нам до счёта не хватает, Светлов спросил. 219 не хватает? А какой же у вас счёт? Юс ответил. 219 руб. Светлов сказал: "Босяки, но денег дал к счастью, они у него на этот раз были". Так с благодарностью вспоминала одна из участниц того вечера в ресторане. Ещё один из всегдаты ресторанов Националя композитор Никита Богословский. Он полюбил эту гостиницу ещё до своего переезда в Москву, где жил в одном доме с композитором Сергеем Прокофьевым в Коммергерском переулке. Как писал остроумный композитор: "В молодые годы я был абсолютным пижоном, шиковал. Если заказывал номер в гостинице, то не ниже трёхкомнатного люкса. Когда я жил ещё в Ленинграде и приезжал в Москву на съёмки, то останавливался в гостинице Националь. В Национале Богословский обычно завтракал, а обедал в Метрополе, для чего вызывал интуристовскую машину Олинкольна. Такой был Олизар Будке, популярного песенника, автора таких хитов, как Спят курганы тёмные и Шаланды полные кефали. Как рассказывал Богословский. Однажды в ресторане я впервые увидел Фаину Раневскую. Она сидела с каким-то господином и смотрела в мою сторону, а потом указала на меня пальцем и рассмеялась. Я тогда был сильно озадачен. И когда через несколько лет благодаря съёмкам познакомился с ней лично, напомнил ей этот эпизод. Оказалось, на вопрос его спутника: "Что вы будете на десерт?" Она ответила: "Вон того мальчика. Как-то в ресторане Национале Богословский сидел вместе со Светловым, а за соседним столиком оказался сверхпопулярный тогда певец и актёр Марк Бернес. Богословский, ранее рассказавший Светлову, что Бернес любит его стихи, сказал: "Смотрите, Миш, какое совпадение. Бернес сидит за соседним столиком. Это вон тот крашный блондин?" Спросил Светлов и подошёл к Бернессу, который уже готовился дать поэту свой автограф. Но Светлов опередил его, пока Бернес не хотя вынимал из припасённой на всякий случай пачки одну из своих фотографий, поэт огорчил его: "Нет. Вы меня не поняли. Это я хочу вам дать автограф". и буквально всучил ему свою книгу, которую, как выяснилось, он носил с собой специально для такого случая. А бывало и так. Утром, часов в девять, Никите Богословскому звонил Александр Вертинский, живший на улице Горького, и предлагал. «Что делаешь? Пошли прогуляемся?» «Пошли», — отвечал Богословский. «Встречались они в Национале, завтракали». Затем шли выпить кофе с коньячком в коктейль-холл, что в доме шесть по улице Горького, оттуда обедать в метрополь. Заканчивалась прогулка за ужином в доме актера. Вот такой любопытный маршрут. Можно себе представить, до какой кондиции доходили его участники к моменту возвращения домой. Ну, а о сегодняшнем значении националя для Москвы и говорить не приходится.